Глава 65. Кит как блюдо. То странное обстоятельство, что смертный человек может употреблять в пищу мясо того существа, которое дает также питание его лампе, и поедать его подобно стабу, так сказать, при его же собственном освещении, а обстоятельство это представляется настолько диким, что здесь совершенно необходимо небольшое отступление в область истории и философии. Документами засвидетельствовано, что три столетия тому назад язык настоящего кита считался во Франции большим деликатесом и продавался по весьма высоким ценам. Известно также, что во времена Генриха VII один придворный повар заслужил немало наград за то, что изобрел восхитительный соус к дельфину, который, как вы помните, относится к отряду китов. Дельфинье мясо, кстати сказать, и в наши дни считается очень вкусным. Его приготовляют в виде битков размерами из бильярдный шар, как следует приправляют и тушат, и в готовом виде оно напоминает телятину или черепаху. В старину особыми любителями этих битков были монахи Данфермлайна. Они получали от короны большую дельфиновую дотацию. По правде говоря, среди китобоев китовое мясо всегда считалось бы Превосходным блюдом не будь его так много, но когда ты сидишь перед мясным паштетом футов сто длиной, у тебя как-то сам по себе пропадает аппетит. В наши дни лишь заведомо непредбежденные мореплаватели вроде Стабба готовы отведать китятины, а вот и эскимосы те не так привередливы. Все мы знаем, что они питаются китовым мясом, Да еще собирают и хранят богатые урожаи высококачественные ворвани. Один из величайших эскимосских врачей по имени Зоогранда рекомендует китовое сало в качестве самого полезного и сочного питания для младенцев. А это напоминает мне о тех англичанах, которые по несчастной случайности оказались когда-то брошенными китобойцам в Гренландии и несколько месяцев жили там, питаясь полузгнившими полосами китятины, оставшимися на берегу после вытапливания ворвань. Голландские китоловы называют эти полосы оладьями каковы они действительно сильно напоминают. Они такие же коричневые и хрустящие, и пахнут, как свежие пончики у амстердамских хозяек, и вообще имеют такой аппетитный вид, что по неведению даже самые воздержанные едоки не могут удержаться и не попробовать их. Еще больше понижает вкусовые качества китятины, как цивилизованного блюда, ее жирность. Кит — это огромный призовой бык морей, Слишком жирный, чтобы быть вкусным. Взгляните хотя бы на его горб, который мог бы оказаться таким же деликатесом, как и безоний, являющийся на редкость вкусным блюдом, когда бы он не был просто огромной пирамидой чистого сала. Или спермацет, какой он нежный и тягучий, словно прозрачно-белые полузастывшие нутро кокосового ореха на третий месяц созревания. А все-таки он слишком жирен, чтобы служить заменой коровьему маслу. Правда, многие китоловы приучаются есть его, размочив в нем, скажем, кусок сухаря. Когда идет вытапливание, матросы в ночную вахту нередко опускают сухари в бочки со спермацетом и пропитывают их душистым жиром. Я и сам не раз устраивал себе таким образом отличный ужин. Превосходным блюдом считаются мозги молодого кошелота. Черепную коробку осторожно разбивают топором и извлекают из нее два беловатых полушария, ну, в точности, два больших пудинга. Затем их перемешивают с мукой и стряпают из них восхитительные кушанье, немного напоминающие по вкусу телячьи мозги, которые пользуются такой славой среди эпикурейцев. А ведь всем известно, что иной бычок из эпикурейцев, регулярно питаясь телячьими мозгами, мало-помалу и сам разживается от мозгов, так что может даже отличить собственную голову от телячьей, для чего, правда же, потребна необыкновенная точность наблюдений. Вот почему такое грустное зрелище является собою молодой жуир, сидящий за столом перед умной телячьей головой. Она глядит на него с укором, словно хочет вымолвить «И ты, Брут!» И все-таки, по-моему, сухопутный человек с таким ужасом отвергает мысль об употреблении в пищу китового мяса не только из-за того, что оно отличается столь чрезмерной маслянистостью. Это связано, каким-то образом, с уже приводившим со мною выше соображением. Как можно, чтобы человек ел им самим только что убитую морскую тварь, да еще освещаясь ее же собственным жиром? Однако первый человек, убивший быка, несомненно, был провозглашен убийцей. Быть может, он даже был повешен. Во всяком случае, если бы его судили быки, они бы, безусловно, приговорили его к повешению, которого он, безусловно, и заслуживает, как и всякие убийцы. Сходите субботним вечером в мясные ряды и полюбуйтесь толпами живых двуногих, которые глазеют на целые шеренги мертвых четвероногих. Вам не кажется, что такое зрелище может утереть нос каннибалам? Каннибалы? А кто из нас не каннибал? Право же людоеду с островов Фиджи, который про черный день засолил у себя в погребе тощего миссионера, Этому запасливому дикарю, говорю я, в судный день придется легче, чем тебе, цивилизованный и просвещенный гурман, распинающий на полу гусей, чтобы потом пировать, угощаясь их распухшей печенкой в изысканном блюде паштет из гусиной печенки. Но вот Стап, тот ест кита, освещаясь его же собственным жиром, не так ли? и тем только усугубляет жестокость своего поведения. Так, что ли? Взгляни в таком случае на ручку своего ножа, мой цивилизованный и просвещенный гурман, уплетающий ростбив. Из чего она сделана? Разве не из кости быка, приходившегося родным братом тому, которого ты сейчас ешь? А чем ковыряешь ты в зубах, умяв этого жирного гуся? Пером, принадлежавшим той же самой птицы. А каким пером выписывал официальные циркуляры секретарь общества борцов с жестокостью обращения с гусаками? Ведь резолюцию о пользовании исключительно стальными перьями это общество приняло всего только месяц или два тому назад».